Глава пятнадцатая Я даже сам и не понял, каким образом заснул. А теперь такое пробуждение. «Сереж, нам срочно нужно бежать в хвостовую часть самолета и обязательно взять с собой Виктора!» Судорожно пытаясь расстегнуть ремни, затороторила Даша. В памяти тут же всплыло ее поведение в демоне перед атакой роботов. Там она два раза предупреждала меня об атаке, поэтому медлить и задавать лишних вопросов я не стал. Возиться с ремнями было некогда, я просто выдернул их из креплений, прибегнув к помощи дара. В этот момент самолёт сильно тряхнуло, словно где-то впереди произошёл взрыв. Включилось аварийное освещение, а сверху, приложив меня по голове, выпали кислородные маски. Сперва раздался оглушительный свист, а затем образовалась сильная воздушная тяга к носу самолёта. Я увидел, как там стремительно начинает разрастаться дыра. в которую улетает столь секретное оборудование. Но с самолета раскрывался словно цветок. Цветок, который положат на нашу могилу. Сколько мы уже провели времени в полете, я не знал, и поэтому второй шанс может и не помочь в данной ситуации. Но отчаиваться еще слишком рано. Мы должны сделать все, чтобы выжить. Даша говорила, что мы должны попасть в хвост. Значит, там у нас есть шанс спастись. А еще она говорила обязательно взять с собой Виктора. Схватив Дашу в охапку, я бросился в сторону хвоста, начав сжигать дар. Сейчас нужно было опередить стремительно раскрывающийся металлический цветок. По дороге я умудрился схватить и Виктора, который уже успел освободиться самостоятельно. Вокруг все скрипело и свистело. Самолет накренился, и мы начали падать. Я едва не улетел вместе со своей ношей в дыру, которая сейчас была у самолета вместо носа. Что-то остановило мое падение, а после с силой толкнуло вперед, сверкнув тьмой. Это позволило мне выпустить кровавые щупальца, которые помогли двигаться дальше. Через мгновение я увидел воеводу, которого окружали его тени, одна из которых стремительно промчалась мимо нас и вернулась к своему хозяину. Так значит, это Суворов спас нас, не дав упасть. Обязательно поблагодарю его после того, как останемся живы. А в том, что останемся, я не сомневался. План у меня уже имелся, и Виктору в нём отводилась главная роль. Теперь оставалось только добраться до остальных и привести этот план в исполнение. Воевода махнул рукой, и я двинулся за ним. Отсек, в котором находилась Настя, был отделён от самолёта толстой металлической перегородкой, которая сейчас была открыта. На той стороне нас уже ждали бойцы ярости, которые тут же закрыли дверь, как только мы оказались внутри. Никто из экипажа не выжил. Время шло на секунды. Мне известно, через сколько самолёт упадёт. Придётся прыгать, заорал воевода, перекрикивая скрежет разрываемого самолёта. Вы сами по себе, а мы с ребятами спустим коробку с нашей спящей красавицей. Тяги пяти парашютов для этого должно хватить. Отставить! заорал я, ничуть не тише воеводы. Никаких вопросов, всё потом. Сразу же остановил я его возражение. Виктор Пришло время показать, на что ты способен. Дальше я быстро объяснил парню, что от него требуется. Главным стимулом, чтобы сделать всё в точности так, как я сказал, было его собственное выживание. Самым главным для нас сейчас было правильно подобрать момент. У Виктора Тупа не хватит сил, чтобы держать остатки самолёта в необходимом состоянии долго. Сам он сказал, что продержится максимум секунд 10, а то и меньше. Но этого вполне должно хватить. Теперь оставалась главная проблема. Мы не видели, что происходит и как долго нам ещё предстоит падать. Отсек был полностью закрытым, не имея ни одного окна. С момента взрыва прошло уже больше 20 секунд, и вполне возможно, что столкновение вот-вот произойдёт. Услышав это, Суворов исчез, оставив вместо себя тень. которая тут же бросилась к Виктору и начала размахивать у него перед носом руками, видимо, говоря, что пора. Виктор ухватился за первую попавшуюся перегородку, и наше падение стремительно начало замедляться. От этого все, кто был плохо закреплён, отправились в полёт по помещению, не стесняясь в выражениях. Спассло, что все не были одарёнными и смогли успеть накинуть на себя защиту. Мне же пришлось держаться самому и держать Дашу, которая после того, как мы оказались в укреплённом отсеке, вырубилась. Единственный, кто не смог пошевелиться, был Виктор. Его лицо мгновенно покрылось потом, на лбу вздулась огромная вена, словно вот-вот должна лопнуть. Из носа побежала тоненькая струйка крови, пачкая белоснежную рубашку парня. Свои силы Виктор явно переоценил, и уже секунды через 3 Осел на пол в бессознательном состоянии. Ещё через пару секунд мы упали. Раздался треск ломаемых деревьев, нас несколько раз очень сильно тряхнуло. Отсек перевернулся, и теперь одна из стен стала полом. Ещё несколько мгновений, и мы остановились. Сердце бешено колотилось, того и гляди, на рёбра выпрыгнуть из груди. Я даже и сам не заметил, как прижал к себе Дашу и укрыл её кровавым ситом. оставив себя без защиты. Отсек наполнился стонами, перемежающимися с ругательствами. Положив Дашу, я бросился смотреть, что с Настей и Юлией Сергеевной. Настя находилась в отлично закрепленном металлическом ящике, и поэтому с ней все было в порядке, чего нельзя было сказать об императрице. Ее изрядно побросало по отсеку. Голова была пробита в нескольких местах, переломаны ребра. Правая рука была похожа на лестницу, из-за беих ног торчали обломки костей. Но главное, что она осталась жива. Физик её уровня с подобными повреждениями способен даже сражаться, что уж говорить о выживании. Вот правда, императрица сейчас была далека от сражений, потеряв сознание, видимо, после одного из ударов головой. Бойцы ярости тоже пострадали, но в отличие от императрицы, их дар позволял создавать силовую защиту. И сейчас они были все в строю, тут же начав эвакуацию из упавшего самолёта. Один из бойцов оказался огневиком и активировав свой резак, быстро организовал новый выход. Я подхватил Дашу на руки и вылез из уцелевшего отсека, оказавшись посреди густого леса, который изрядно пострадал от нашего падения. Выносите убежище великой книжны, приказал я бойцам и сам вместе с ними по лесу обратно. В отсеке ещё оставался Виктор, который и спас нас от неминуемой участи превратиться в лепёшку. Нас-то он спас, а сам сейчас больше всего походил на эту самую лепёшку. Парень был весь в крови, которую я тут же остановил и даже добавил немного своей, не позволяя ему умереть от потери крови. Всё же одарённые намного живучее обычных людей. И то, что для простого человека было бы неминуемой смертью, Для нас еще оставляет малюсенький шанс задержаться в этом мире. Вот за этот шанс и ухватился измочаленный Виктор. Выглядел он намного хуже Юлии Сергеевны, но самое главное, что он был жив. А Вицена наверняка сможет удержать парня на этом свете, сразу после того, как придет в себя. Целитель оказался третьим серьезно пострадавшим от падения. Но все его повреждения стремительно затягивались. давая надежду, что совсем скоро он вернётся к нам. Не зря целители были самыми живучими среди одарённых. Их дар просто не позволял своим владельцам умереть. Дед рассказывал, что на войне он видел, как целителя разорвало на куски прямым попаданием тяжёлого снаряда. Естественно, этот целитель умер, а вот только через несколько часов, за это время успев восстановить приличную часть мозга, на этом его силы закончились, и он умер. Но дед говорил, что это был довольно слабый целитель, не выше пятой ступени. А Виценна уже доказал, что он минимум гранд, поэтому в том, что он останется в живых, я не сомневался. Теперь оставалось только ждать, когда он придёт в себя. Виктор нуждался в немедленном вмешательстве целителя. Я не знаю, сколько ещё он сможет продержаться. Я сделал всё, что от меня зависело, и даже чуть больше, поделившись с ним своей кровью. Чичер, как всегда, не получив и царапины, вытащил из самолёта целителя. Бойцы Ярости действовали на удивление слажено и профессионально, чего нельзя было ожидать от кучки отморозков, какими я их представлял изначально. Вытащив всех из останков самолёта и ототащив их как можно дальше, они принялись пытаться связаться хоть с кем-то, но на этом месте связь полностью отсутствовала. «Процентов девяносто, что нас глушат, и глушат очень сильной аппаратурой», сказал мне боец, который, похоже, был заместителем воеводы. Сам воевода, после того, как показал Виктору, что пора приступать, исчез. И нам только предстояло отправиться на его поиски. Вероятнее всего, он слетел с самолета после приземления. Все же Виктору совсем немного не хватило сил, чтобы опустить самолет плавно. Но парень сделал все возможное и выложился без остатка. Упрекнуть его не в чем. Я даже был удивлен подобным поступком с его стороны. Он без вопросов отдал все свои силы и спас нас всех, хотя мог спокойно спастись в одиночку, не получив при этом никаких повреждений. Сейчас я уже по-другому смотрел присутствие Виктора рядом со мной. «Шорох! Чтец! На вас определение нашего местонахождения и все необходимые координаты! Я на поиске воеводы!» отдал приказ, до сих пор безымянный боец. Я с тобой. У меня имеются способы обнаружения людей на приличном расстоянии, сказал я. Боец имел позывной Буран, и он действительно оказался заместителем Суворова. В его арсенале также имелись поисковые техники, но их действие было сильно ограничено. Было решено идти вперёд по движению падения останков самолёта. Шли мы на расстоянии прямой видимости, постоянно сканируя окружающее пространство. Я растянул сигнальную сеть метров на пятьдесят. В ее вращении сейчас не было никакого смысла. Буран же создал вокруг себя облако, состоящее из ледяных крошек, которые разлетелись в разные стороны, работая по типу моих кровавых капель. Через пару минут движения я заметил первое сломанное дерево. Причем сломано оно было совсем недавно. Следом за первым деревом мы наткнулись ещё на три, которые стояли на одной линии. Метров через 5 от последнего слобоного дерева в земле была приличного размера яма, словно сюда попал тяжёлый снаряд. Свежая земля была раскидана по краям ямы, но сама она совершенно пуста. Совершенно точно это был воевода. Кто ещё кроме него мог это сделать в глухом лесу, где, похоже, на многие километры не было ни одного человека? По крайней мере, до нашего появления. Следы ведут в ту сторону, сказал Буран, показывая на примятые листья. Сам бы я точно не обратил на это внимания. Судя по направлению, воевода двигался совершенно в другую сторону от нашего временного лагеря. Если мы не поторопимся догнать его, то вполне рискуем заблудиться и потом не найти наших. А исходя из того, что находились мы неизвестно где сейчас, это могло быть смертельной опасностью. Только сейчас мне пришло в голову оставлять на деревьях кровавые метки, по которым можно будет вернуться обратно. Буду надеяться, что Бурану эта идея пришла в голову намного раньше меня. Все же, судя по всему, он довольно опытный боец. Минут через десять откликнулась моя сигнальная сеть, но, к моему удивлению, она дала три отклика. И все эти цели двигались очень хаотично, словно они с кем-то сражались. Но никаких звуков боя не было слышно. Раздавался лишь хруст опавшей листвы и сухих веток под ногами. Вместе с нами вперёд двигались и эти цели. Воевода гонится за кем-то. Но ну, за кем? Кто это может быть? Всех, кто находился в самолёте, за исключением воеводы и экипажа, мы вывели Вот же. Нужно ускориться. Они вон там, метрах в 40, и похоже, что бегут в противоположную сторону от нас. Крикнул я Бурану, показав направление, и ускорился, начав сжигать дар. Впереди имелась небольшая возвышенность, забравшись на которую, я увидел могучую фигуру воеводы, несущегося сквозь густой кустарник. Его тело окутывало летений, и поэтому он даже не замечал никаких препятствий на своём пути. оставляя после себя широкую просеку. За кем он гнался, я так и не смог разглядеть. Удирающие от Суворова фигуры были окутаны какой-то защитой, которую не могли пробить тени, опережающие своего хозяина. Точку в этой погоне поставил Буран, поднявшийся рядом со мной. Паром гдовенний и ноги убегающих от воеводы оказались в ледяной ловушке. Суворов скинул руки вверх, видимо радостно воскликнув: Но от чего-то до нас не долетело и звука. Только сейчас я понял, что от этой троицы не исходило вообще никаких звуков. Хотя тот же воевода, ломящийся на пролом через кустарник, должен шуметь не хуже разъяренного кабана, преследующего неудачливого охотника. Но думать об этом буду позже. Сейчас нужно догнать Суворова и тех, кого он преследовал. Мы с Бураном тут же устремились вниз, стараясь не упасть. что оказалось довольно сложной задачей. В итоге Буран плюнул и просто создал для себя полосу льда, по которой он совершенно беспрепятственно скатился вниз, прилично опередив меня. Но я всё равно оказался рядом с своей водой быстрее. Метров за 5 до воиводы и его пленников, словно кто-то выключил звук, пропало абсолютно всё. Исчез даже стук сердца, гоняющего кровь по организму, чего практически никогда не было. К этому моменту воевода уже разобрался с одним пилотом. А это оказались именно они. Судя по их одежде и нашивкам, что я смог разглядеть после того, как с них спала препятствующая обзору пелена. Ещё бы она не спала, когда по ней со всей дури лупит воевода, который разозлился не на шутку. "Остановись!" хотел крикнуть я, но не произошло вообще ничего. Я орал, старался, но не было слышно и звука. Тогда я не придумал ничего лучше, чем использовать свой любимый приём: кровавая игла в задницу. Это подействовало, и Суворов наконец повернулся ко мне. Перед этим он всё же от души дал в морду ближайшему пилоту, отправляя его в глубокий нокаут. После этого мгновенно вернулись все звуки, обрушиваясь на нас настоящей лавиной. Я скривился от этого, а второй наш пленник и вовсе попытался упасть. Похоже, эта техника действует на всех одинаково, лишая их слуха, ну или отключая все звуки в определённой области, что казалось мне более вероятным. Заметил этих гавриков, спускающихся на парашюте, и бросился за ними, сказал воевода, потирая уши. Отвратительная техника. Я был с ним полностью согласен. Ты как? Цел? А чего со мной сделается? Сам же видел, что в Газни я прыгал с самолёта и даже не использовал парашют. Неужели тут должно было что-нибудь измениться? Отвечать я не стал, тут всё было очевидно. Если первого пилота воеда вырубил, а вместе с ним и его технику, то второй притворился, что потерял сознание. Я прекрасно это ощутил, когда коснулся его даром. И вновь меня выручили кровавые иглы, которые показали всем, что пилот просто притворяется. В этот момент его и прихватил за горло суворов, начав экспресс-допрос в полевых условиях. "Знай, что в этой броне я с лёгкостью определю малейшую ложь", пророкотал я, накинув на себя броню демона, решив помочь воеводе. Правда, сил оставалось совсем немного. Но и этого должно вполне хватить, чтобы прояснить основные моменты. Сперва пилот не поверил мне и попытался юлить, говоря откровенную ложь. Впрочем, он делал это вполне убедительно, и не будь я сейчас в броне, то вполне бы мог ему поверить. И гловшею и откачка так необходимые мне сейчас силы дала понять пилоту, что у него не выйдет меня обмануть. Тем более воевода сломал пилоту два пальца после того, как я сказал о лжи с его стороны. После этого ответы посыпались один за другим. Вот только эти ответы породили лишь новую порцию вопросов. Пилот утверждает, что совершенно ничего не помнит между тем моментом, как он сел в самолет и очнулся уже здесь в лесу, закованный в ледяную ловушку и трясущийся от страха передо мной. Куда они двигались и почему убегали от Суворова, он тоже не знал. Единственная ценная информация, которую нам удалось получить от него, что взрыв, разорвавший самолёт на части, был его рук дело. Это мог сделать только его дар. Узнав всё необходимое, Суворов просто свернул мужику шею. Их нельзя оставлять живых. Они по-любому находятся под контролем кукловода. Спорить с ним я не стал. Хоть мне и было не по себе от подобного зрелища. Убить второго пленного было поручено Бурану, и он недолго думая просто начал превращать тело второго пилота в сосиску. Когда оставалось заморозить только голову, пилот распахнул глаза и заговорил: